Селену мы уважаем и любим за то, что она освещает нам ночи своим ласковым светом. По ней мы считаем дни нашей жизни, исправно начиная каждый месяц с новолуния и кончая им же. Он распадается, поэтому на время растущей, время полной и время ущербной луны приблизительно по 10 дней. Влюблённым предоставляется сверх того поверять ей свои радостные и горестные тайны. Она добрая, не откажет им в совете. А дальнейшие её силы можно спросить колдуний, особенно фессалийских, которые своими песнями умеют сводить её с её небесной стези и заставлять служить своим чарам. Это область нечестия, справедливо преследуемого в благоустроенных государствах волно чудесное ночное небо вот вечерняя звезда геспер прекраснейшая из звёзд сопрестольница афродиты почему знают те же влюблённые Вот семь звёздей Плеяд. Это как бы небесные нимфы. Они как голубицы, приносят Зевсу амброзию. Они же и прекрасные богини, дочери титана Атланта, супруги богов, как та Майя, которая родила Зевс у Гермеса на вершине Киллены. Вот большая медведица, в неё Зевс обратил свою избранницу, нимфу Калисто, которую перед тем ревнивая Гера превратила в дикое четвероногое того же имени. Не понравилось небесной царице это почёсть, оказанная её сопернице, и она выговорила у бога кругосветной реки океана, чтобы он не разрешил ей освежать себя погружением в его светлые струи. Вот Арктур или Боот Он представлен охранять медведицу Арктурos страж медведицы бод пастух вот Орион это страстный любовник осмелившийся посигнуть на Артемиду И много, много таких рассказов ходит про значение таинственных фигур, в которые собираются небесные звёзды, но всё это поэтическая религия, скорее игра воображения, чем предмет веры. Исключение составляют только небесные близнецы, Диоскуры, Кастор и Полидевка, когда после морской бури тучи разрываются и на лоскутке ночной синевы показывается приветливый свет этих двух звёзд, плавец с горячей благодарностью возносит к ним свои руки. Он спасён этим появлением своих всегдашних заступников. Говоря о небесных явлениях, нельзя умолчать и о ветрах, они тоже божественны. Их различают по направлению и соответственно характеризуют. Загорный ветер борей приносит стужу, но зато разгоняет тучи, ваттики Он пользовался особым почётом, так как дул из Фракии, на которую у этого государства были особые политические виды. Его противник нот дует с раскалённых пустынь Африки и проносясь над морем, забирает с собой его влагу, которую и опускает в виде дождя. Западный зефир в Греции не имеет обязательно того значения весеннего ветра, которое ему придали римляне. Это скорее ветер страстный и бурный, так же как и его противник Эвр. Шестое. И если читатель утомился, Присматриваясь к отдельным частям этой божественной природы, пусть он теперь соберёт свои впечатления. Пусть сосредоточит своё чувство благоговения на двух великих господствующих началах: отце Все и матери Земле. В них основной изначальный дуализм греческой религии: там оплодотворяющее, здесь оплодотворяемое сила. Их влечение друг к другу та предвечная святая любовь, тот эрот, который создал всю жизнь живого мира первообраз и оправдание также и человеческой любви ведь любит небо землю покрывать так защищает афродита у Эсхила смертную любовь гипермнестры к линкэю нарушившей строгий наказ своего отца да небо оплодотворяет землю своим теплородом своим светом своим дождём оно вечно мужское она вечно женское начало Греческий язык вполне отчётливо выразил это отношение. У него Уранос мужского, Гая женского рода, гораздо отчётливее, чем латинский. В целом, средний род и славянское небо средний род, хотя с другой стороны земля во всех арийских языках женского рода и если что-либо способно доказать непостижимость египетской религии для нашего чувства то это то, что там наоборот земля бог а небо богиня почему однако эсхил называет мировым оплодотворителем неба Урана, а не Зевса. Он мог смело назвать и его. И индийские, и латинские, и германские аналогии доказывают нам, что первоначальное значение имени Зевс и есть небо, когда-то дуализм, зевса и земли чувствовался особенно сильно в греческой религии на нём основаны её древнейшие и прекраснейшие мифы и ещё знаменитый догмат сивиллы в дадоне признаёт его Есть Зевс, был он и будет, Воистину, молвлю, велик Зевс, Зиждет плоды вам земля, Величайте же матерью землю. Но как для непосредственного чувства человека, Родившая и вскормившая его мать Физически ближе, чем курица, Косвенный виновник его жизни отец. Так и за обоих космических родителей жизни отец рано одухотворился. В непосредственной близости к сознанию людей пребывала только она мать-земля.